Глава 18 Устраивайся поудобнее, юный друг. Я сделал, как он велел. Комната была намного уютнее и больше моей вчерашней спальни. Высокая кровать и пара мягких кресел с яркими чехлами. Стол, стул и небольшой табурет. Скамейка для обуви. Все было расставлено красиво и выглядело очень хорошо. На столе коробка со свечами, которые можно было зажечь от факела в коридоре. Большое окно с тонкими занавесками позволяло солнцу полностью освещать комнату нормальным светом, в отличие от каморок внизу. Было уже около восьми вечера, но снаружи еще достаточно светло, чтобы не использовать дополнительное освещение. Тагон все еще сидел в кресле в углу, так и не сменив положение. Я пододвинул второе кресло поближе к нему и приготовился слушать нечто интересное. Я уже говорил, что наш город был отправлен глубоко под землю, и мне довелось пережить это событие вместе с некоторыми другими удачливыми горожанами. Скорость, с которой город начал уходить под землю, была так велика, что уже через несколько минут мы оказались на глубине более двух километров и продолжали стремительно погружаться. Выбраться с такой глубины было уже невозможно, так что нужно было быстро придумать, как себя спасать и удалось это совсем немногим. Как оказалось позже, когда руины замедлили погружение и почти перестали двигаться, город был расколот на несколько частей, которые довольно далеко расползлись друг от друга в процессе погружения. Выжить удалось только тем из нас, кто все еще оставался в сознании и у кого было достаточно сил, чтобы сопротивляться огромному давлению, которое оказывало толща земной тверди. Кто-то создавал и поддерживал вокруг себя защитное силовое поле, кто-то изменял структуру окружающей мантии, делая для себя нечто подобное кокону. Я тогда занимался зельями и всегда носил часть с собой. Зелья наделили меня способностью очень быстро восстанавливать фиру, в результате чего я соорудил для себя довольно просторный зал, в котором стабилизировал давление и наладил производство воздуха и воды из каменных пород. Причем эта вода тогда мне казалась довольно чистой. Так я на некоторое время отсрочил свою смерть. Тогда мне еще было неизвестно, что стало с остальными. Я считал себя единственным выжившим. Первые несколько дней я был полностью поглощен наблюдением за сохранностью своего места обитания. Экономил силой как мог и даже не пытался воспользоваться хин, ведь в этом состоянии все очень беспомощны. Лишь на миг я переходил в него, чтобы оценить толщину и крепость внешней оболочки моего жилого пространства. Когда я убедился в своей безопасности и автономности, то начал потихоньку исследовать массы пород вокруг себя и поднялся на поверхность. Оказалось, что я погрузился на глубину в 1800 с лишним километров и продолжал медленно тонуть. То есть я оказался в мантии планеты, включающей в себя почти все элементы, которые мы знаем, да еще в расплавленном виде. Это означало, что при должной осторожности я смогу протянуть здесь довольно долго, получая необходимые элементы из мягкого тела Тертуса. Но учитывая глубину, на которой я находился, выбраться было почти невозможно. Я изучил след, который осколки города оставили в коре и мантии и понял, что Грогор потратил на погребение города столько энергии, сколько принесло бы с собой падение крупного метеорита. Неудивительно, что мы погружались так быстро. Еще я понял, что Грогор опутал весь город некой энергетической оболочкой, которая не давала ему рассыпаться в первые минуты погружения, что позволило нам выжить, иначе все бы были раздавлены и сожжены. А жарко было так, что можно медь плавить. Через несколько десятков минут кокон рассеялся, и город тут же рассыпался и был раздавлен, но все равно продолжал погружаться. Так велика была сила Грогора в броне. На поверхности все тоже выглядело так, будто упал метеорит. Похоже, такое количество энергии вызвало мощный взрыв. Взрывная волна уничтожила все живое на сотни километров вокруг. Она была такая горячая что все вокруг стало выжженной и гладкой пустыней многие считают что Грогор погиб вместе с городом во время взрыва, но к этому мы вернемся чуть позже а пока я понял что выбраться быстро не получится, тогда пришлось исследовать соседние области мантии в поисках остатков руин и возможно сохранившихся энергетических камней или камней телепортации вдруг это меня спасет, но ничего подобного я не нашел. Зато на расстоянии от 100 до 300 метров от меня нашлось несколько групп выживших. Добраться до них сразу не получилось, потому что тоннель длиной хотя бы 5 метров очень энергозатратен и небезопасен. Мы не могли общаться, но благодаря Хин поняли, что знаем друг о друге по надписям и рисункам на стенах наших убежищ. Тогда мы начали очень медленно и осторожно продвигаться навстречу друг другу о большом просторном зале который у меня был пришлось забыть зелья кончились диета из химических элементов организму на пользу совсем не шла сил было очень мало их хватало только на небольшую ямку около полутора метров в диаметре с очень толстой оболочкой способной глушить высочайшую температуру и сдерживать давление мантии а также давать немного воздуха и воды именно тогда мы впервые использовали Безглифтовую письменность, в которой литеры обозначали звуки речи, а не огромный пласт информации. Оказалось, что глифты в хин читать очень трудно. Так продолжалось довольно долго, и первые из нас смогли объединиться только через 5 лет. Затем, работая сообща, группы выживших смогли двигаться быстрее, выживать стало легче. Через 50 лет мы все объединились, а сеть полостей и тоннелей была названа смаргом нашим черным домом на многие годы. То была обширная сеть из тоннелей и зал, комнат и помещений. Лишь спустя годы мы поняли, что все это время подвергались сильному энергетическому облучению, ведь на глубине очень высокий радиационный фон. Конечно, я придумал снадобье, которое хорошо защищало от радиации и выводило ее из организма, но не на все процентов. Еще хуже было с водой. Ее очень много в толще коры и мантии, но она грязная и радиоактивная. Многие болели, было очень тяжело, но мы справились. До того момента от радиации никто не умер. Хотя у людей начали меняться кожа, цвет глаз, волосы, красота покидала нас. Область мантии, в которую мы погрузились, оказалась достаточно стабильна, чтобы не причинять нам слишком больших проблем. Там было умеренное движение масс, и их перемешивания не сильно сказывались на нашем доме. Но все равно было очень страшно. Мы разработали систему дежурств. И все вместе постоянно работали, обеспечивая себя питательным гелем из мантии. Питьевой водой следили за сохранностью тоннелей. Нас было 65 человек. Казалось, что у нас теперь достаточно сил, чтобы провести тоннель на поверхность но возникли непредвиденные обстоятельства. Оболочки наших зал и ходов были очень прочны и защищали от воздействий огромной силы, но бушующие недра Тертуса непредсказуемы. Произошел всплеск активности ядра, мощные потоки вещества мантии спровоцировали сильные колебания в глубоких слоях. И часть из них достигла смарга. В результате, одна из веток наших тоннелей откололась том зале было пять человек. Они все погибли. А в проход хлынул поток раскаленной мантии. Ветка потеряла прочность без поддерживающих ее людей. Силовая защита не давала сооружениям разрушиться в один миг. Но этого было недостаточно. Тоннель быстро комкался и схлопывался. Данная линия вела в самый центр, и весь город оказался под угрозой уничтожения. Никогда не забуду этот ужас. Весь город затрясся. Мы создали искусственное освещение с помощью заряженных кристаллов кварца. Они размещались в стенах, и дежурные их регулярно подзаряжали. Все камни упали на дно тоннелей, и многие разбились, отчего в некоторых залах возникла полная темнота. Все растерялись и очень испугались. Мы думали, что это конец. Самый сильный из нас, Антос, опомнился первым и поспешил в рушащийся туннель. Он создал силовой барьер, который замедлил продвижение разрушения. Вскоре подоспели остальные, и вместе мы смогли залатать брешь, но все получили очень большую дозу радиации. Через несколько месяцев от лучевой болезни умер Боральд, мой друг. В поисках спасения от лучевой болезни мы преуспели, но все равно высокие дозы радиации и отсутствие нормальной пищи, воды и света сказались на наших телах. После трагедии мы окончательно потеряли человеческий облик. С тех пор нам пришлось быть осторожнее. Кроме постоянного наблюдения за сохранностью ходов и зал, мы всячески пытались предсказывать активность окружающей мантии. Жрицы изобрели новый питательный гель, который готовили прямо из стен пищевых шахт полукруглых пористых углублений с превосходными условиями для размножения местных бактерий. Ох уж этот мерзкий гель. Хотя я иногда даже скучаю по нему. Этот конгломерат из нужных организму неорганических соединений с водой и кашей из бактерий. Наши женщины нашли множество цист-бактерий в мантии. Уж не знаю, откуда они там взялись, но жрицы смогли пробудить их и разводить как микроскот. Пускай это стоило довольно много фиры, но затем в их руках и при наличии воды бактерии плодились и росли молниеносно, прямо на глазах наполняя собой нашу посуду. В общем, эта жижа поддерживала нас и не давала органам пищеварения атрофироваться. Мы старались исследовать окружающее пространство, даже пытались следить за поверхностью. Но и без того жесткая борьба за выживание не оставляла сил и времени на длительные путешествия. Несколько десятилетий мы жили относительно спокойно, а потом один из нас, человек по имени Нектор, умер от старости. Многие очень испугались. Смерти от старости были редки, но под землей мы быстро изменились. Отличить нас от стариков стало сложно, и на пользу нашей психики это не шло. Все будто осознали, что приняли медленно действующий яд и готовились к смерти каждый день. Вот тогда мы всерьез взялись за исследования по продлению жизни. У некоторых из нас были с собой энергокамни Грогора. Он раздавал их для изучения и попыток усовершенствования, но никто этим не хотел заниматься. Многие носили их с собой, но абсолютно не умели ими пользоваться – Мы решили исследовать камни и смогли раскрыть часть секретов. Грогар умел улучшать камни. У нас их было всего три – Рубин, Изумруд и Агат. Агат оказался бесполезен, мы не разгадали его свойств. Рубин чувствителен к силе энергии. Он очень усиливает магистров в способностях к изменению температуры, телекинезу, левитации и подобному. Но полезнее всего для нас оказался Изумруд. Выяснилось, что изумруды и подобные им камни, излучающие зеленую часть спектра, чувствительны к энергии мораны. Проходя через камень, жизненная сила одного существа может быть использована другим, причем камень может накапливать эту силу. Бактерии, безусловно, живые существа, но жизненных сил в них было так мало, что на подзарядку камня уходила уйма времени и сил. Тем не менее, это работало мы смогли продлевать жизнь нуждающимся собратьям, а потом была забавная история с магмовым червем магмовым червем не слышал о таких перебил я рассказчика конечно о них никто не слышал потому что живут они не выше полутора тысяч километров под землей они способны переносить огромное давление и высочайшие температуры, но стоит им потерять давление как их внутренние органы тут же взрываются. Эти черви живут очень долго. Может быть, они даже бессмертны. Я имею в виду, пока их не убьешь. Короче говоря, один такой врезался в смарк. Конечно, часовые почувствовали его заранее и были готовы защитить город. Но абсолютно не понимали, что именно к ним приближается. Когда червь пробил одну из стен, то сразу же умер от разрыва сосудов и проводящих волокон. У нас же давление установлено обычное, поверхностное. Вот они и лопнули. Скотина здоровенная, метров 20 в длину. Причем жрицы определили, что он совсем молодой. Тысяч лет ему всего было. Жрицы немного изучили его. Удивительное создание, скажу я тебе. В его организме нет живых клеток, как у нас. Он есть переполненная жизненной энергией, полурасплавленная масса из железа кварца и углеродного скелета, похожего на змеиный. Так что это был скорее магмовый змей, но все прозвали его червем, потому что он подземный. У него были органы осязания, с помощью которых он находил нужные для себя элементы. Золото, платину, алмазы, радиоактивные металлы. Они нужны ему для поддержания структуры и кровообращения. В качестве крови у него была ртуть, кстати. Мы предположили, что это совсем доисторический вид, сохранившийся с тех времен, когда создатели еще даже не думали изобретать наземную жизнь. Он нам здорово помог и в то же время чуть не убил. Не только потому, что пробил стену. Мы успели зарядить камень его жизненной силой. Ее оказалось столько, что камень переполнился и треснул. Мы совсем не подумали о том, что его емкость могла быть конечной. С одной стороны, полного камня хватило бы на несколько жизней, но не всем. С другой, от любой дополнительной подзарядки камень бы полностью рассыпался. Это очень сильно пошатнуло дух многих. Жрицы были истощены. И мысль о вечных муках в виде высасывания жизни и соков из бактерий повергла их в ужасное уныние. Особенно, имея на руках полный, но испорченный камень. Мысли о спасении больше ни у кого не появлялись. Многие просто отчаялись, но все же умирать никому не хотелось, и мы продолжили свою борьбу. Так продолжалось еще несколько сотен лет. За это время мы истощили энергию камня, и тут для нас все стало совсем плохо. Собственные ресурсы жизненных сил мы давно использовали, и теперь могли жить только на жизненной силе других существ посредством камня. Как мы и предполагали, когда камень вновь начал впитывать силу жизни из бактерий, он тут же рассыпался на множество мелких осколков. Нам все равно больше ничего не оставалось, и мы попытались. Так случилось, что при виде этого зрелища одна из жриц Таруна тут же скончалась от отчаяния и горя. У нее произошел разрыв сердечной мышцы. Не буду рассказывать о нашем состоянии тогда, но суть в другом. Осколки камня тут же впитали ее энергию. Оказалось, что осколки обладали теми же свойствами, что и целый камень, только меньшей емкостью. На всех кусочков изумруда не хватило, но мы нашли выход из этой ситуации. Мы разработали вековой сон, состояние, при котором человек впадает в своего рода анабиоз, состояние между жизнью и смертью. Это стало выходом для тех, кто уже устал бороться и страдать, но боялся и не хотел умереть. Однако, если все воспользуются этой возможностью, это все равно сулит только смерть, ведь если не следить за сохранностью Смарга, он будет раздавлен. Осколков было 11, потому бодрствовать оставалось 11 человек. Среди них был и я. Но это не потому, что я такой самоотверженный. Я был уверен, что в случае чего – Тот, кто бодрствует, убьет спящего, зарядив камень, продлит себе жизнь, и очень не хотел оказаться на месте этого спящего. Так, спустя 879 лет после погребения, нас осталось только 11 бодрствующих. Именно тогда мы стали называть себя коварами, что в переводе с первородного языка означает «рожденный под землей». Целых шесть жриц при этом заряжали энергией и бактериями наши камни. Для них это было значительно легче, чем заряжать 60, так что они были довольны. Потом очень долго ничего не происходило, специально оборудованный зал для спящих закрыли, и уменьшение численности волнующихся и отчаявшихся прибавило уверенности бодрствующим. Мы прожили так еще около 900 лет. За это время мы хорошо изучили движение мантии и особенности ее радиационного фона. Иногда я отправлялся в Хин на поверхность, но видеть цветущий жизнью и светлый мир было слишком больно. Наш камнеед Долон сильно продвинулся в исследовании энергокамней грогера. Он вычислил наиболее подходящие камни для запасания различных энергий, но он так и не смог понять, как именно Грогор смог улучшить первородные кристаллы. В любом случае, для этого требовалось слишком много свободной фиры, а вся наша уходила на сохранение Смарга. Постепенно мы ослабили бдение и стали больше отдыхать. Все уже смирились с тем, что нам суждено скитаться в подземных катакомбах до конца дней, потому что все расчеты показывали, любой тоннель при выходе из нашей стабильной зоны Мантии будет разрушен. Это вообще чудо, что мы угодили именно в такую зону, где мантия была относительно густая и малоподвижная. Во всех соседних зонах, которые мы изучили, мантия горячее и двигается очень быстро. Мы не смогли удержаться там. Даже Антос продержался бы в такой горячей мантии всего несколько минут. А наш кусок был холодный и темный, на глубине около 2000 километров. Я часто думал о том, как же Грогору удалось так глубоко нас отправить. А потом вернулся Рогда. Мы думали, что он погиб вместе с остальными, или того хуже его замучил Грогор. Но все оказалось не так. Конечно, то, что мы знаем о его спасении, стало известно с его собственных слов, так что правдой может быть не все. Тем не менее, у нас принято считать, что он каким-то образом украл У Грогора одно из лучших его творений. Это было могущественное вещество, из которого позже Грогор сделал ужасную броню. Вроде бы у Грогора было несколько прототипов этого сплава, но уцелел только камень Рогда. Лучезарный камень, принимающий любые оттенки и постоянно светящийся. Он показывал его лишь однажды. Камень все время находится вместе с Рогда, скрытый под броней. Возможно, камень и броня усиливают его еще больше, когда находятся вместе, но это только догадка. Короче говоря, нет ничего удивительного в том, что камень не дал Рогда сгинуть в утробе земли после взрыва, а также мог продлевать его жизнь неограниченное количество времени. С помощью лучезарного камня Рогда постоянно чувствовал местонахождение брони и упорно продвигался к ней. Я думаю, что он не знал, где находится сам и куда его ведет камень. Признаться, способности магистра у Рогда были ниже среднего, он с трудом пользовался хин. Зная его характер, я скорее поверю, что он шел на зов брони, потому что считал, что она находится на поверхности, где он найдет спасение. Даже усиленный камнем, он не был способен понять, что продвигается не на поверхность, где бушевал Грогар, а почти в самый центр Тертуса, к его ядру. Вероятно, тектонические движения внутри планеты постоянно его сносили, увеличивая срок пребывания в недрах. В любом случае, почти через две тысячи лет он достиг желанного доспеха. Неизвестно, как именно он нашел доспех и в каком виде этот доспех ему достался. Просто овладев им, он выбрался на поверхность практически мгновенно. Проведя некоторое время там, он все же решил обследовать руины и разлом. Возможно, он искал какие-то другие артефакты Грогора или его останки, но нашел нас. Я никогда не забуду момент нашей встречи, когда я ощутил сначала слабый толчок, а потом движение в сторону поверхности. Я побежал в центральный зал и увидел, как все боковые залы отвалились и разрушились. Сохранились только те, в которых были люди. При этом они были защищены от любых негативных воздействий. Как только мы оказались на поверхности, поняли, что привыкнуть к жизни наверху будет довольно тяжело. Тем не менее, нашей радости не было границ. Мы разбудили остальных и принялись обживать Тертус вновь. За века, проведенные под землей, наши тела изменились и стали такими, каких ты их видишь. Но главное, что мы выжили. Когда отпала необходимость тратить всю свою феру на выживание, мы быстро восстановились. Но хин пользоваться уже никто не мог. Наверное, эта способность осталась там, глубоко в недрах Тертуса. Последние несколько десятков лет наших мучений никто не пытался выйти в хин. Поэтому нельзя с точностью сказать, когда эта способность была нами утеряна. Мы оказались на поверхности 121 год назад. Это единственный праздник в Каваране, который могут праздновать все. Здесь он называется День Свободы. Первые несколько недель Рогда отсутствовал. Вероятно, он искал Грогора или других магистров, но никого не нашел. Потом он вернулся и объявил, что отныне мы хозяева мира, как он того желал всю свою жизнь, а все остальные существа будут нам подчиняться. Так началась история Каварана. Мы построили столицу прямо на месте выхода на поверхность. Если ты посмотришь на цитадель Рогда, то увидишь потеки и оплавленные поверхности. Это от того, что он использовал для строительства глубинные магматические породы. Он поднял это строение из земли прямо на наших глазах. Столь грандиозная демонстрация могущества очень сильно повлияла на всех. Естественно, что мы преклонились перед ним, как и все окрестные племена, которые могли наблюдать это строительство. Не прошло и трех дней, как все они пришли к нам самостоятельно и стали первыми рабами. Затем мы стали порабощать все больше и больше людей, обучать их тому, что они должны уметь, устраивать новые поселения и вести исследования. В целом мы занимались тем, что нам было интересно, а интересов накопилось уйма, хоть и не у всех. Вскоре мы обнаружили, что рабство в чистом виде не очень эффективно, и разработали новую систему, в которой люди считают себя почти свободными и усердно работают, чтобы стать полностью свободными. И это им удается к старости, когда от них все равно никакого толку. Тагон о чем-то посмеялся про себя и продолжил: «Что ж, так мы жили до последнего времени, пока не обнаружили Кромен». Если тебя интересует, кто помогает Рогда или является его сторонником, то ответ всего один. Это Бугастор, который недавно приходил. Он единственный полностью поддерживает Рогда во всем и больше всех пользуется правами Ковара. Мы можем использовать все вокруг, как нам вздумается. Рушить, убивать, сжигать, пригонять рабов, мучить их и так далее. Сначала все радовались этой вольности. Но потом, при виде страдающих, мучающихся людей и животных, все поняли, что это никому не нужно. Из-за огромной силы Рогда и его скверного характера, никто не решается рассказать ему о всеобщем мнении. Так что, все вроде бы спокойно. Но если появится тот, кто попытается что-то изменить, сторонники у него найдутся. Конечно, остались и те, кто поддерживает нашего вождя не так открыто и не с таким усердием, как Богостор, но такие тоже есть. Например, Дармис. Он стал угрюм и замкнут, но я ни разу не слышал от него даже намека на недовольство. Он какой-то странный. Ну ладно, думаю, я ответил на твой вопрос достаточно полно. Это точно, согласился я. А не боишься ли ты, что всемогущий Рогда прознает о твоем предательстве? Если бы он услышал этот разговор... «Сейчас мы оба уже были бы мертвы», – зловеще и серьезно проговорил Тагон. «А больше я никого вокруг не ощущаю. А ты?» «Нет, я тоже не ощущаю. Но ты говорил, что вы утратили хин. Как же ты ощущаешь или не ощущаешь?» «Вовсе не обязательно владеть хин, чтобы чувствовать живое и мертвое вокруг. Разве ты об этом не знал?» «Я стыдливо поежился от такой промашки». Когда ты владеешь хотя бы средней силой, то всегда можешь почувствовать дрожь или сердцебиение человека на достаточно большом расстоянии. Нужно всего лишь набрать немного энергии в ладонь и прислушаться к ней. Вот так. Тагон вытянул руку, и воздух над ней слегка завибрировал. Он закрыл глаза и несколько секунд вслушивался в эту вибрацию. «Я стараюсь постоянно контролировать пространство вокруг себя». Без особого напряжения я чувствую резкие изменения в энергетическом фоне, в радиусе нескольких метров от себя. Сейчас я чувствую всю площадь своего дома, вплоть до ограды. Тагон открыл глаза, вибрация исчезла. Когда ты остановил огненный шар, я заметил небольшой всплеск энергии, созданный тобой. Это была одна из моих проверок. Примечательно, что на арене ты был очень осторожен, и сильных всплесков тогда я не ощутил. Но тебе все равно нужно быть на чеку. Кстати, Тоннер в полной мере использует свои силы на арене, потому победить его никто не может. Бугастор хорошо над ним поработал. Теперь это бессмертная и безмозглая машина для убийств. Сражаться с ним и не выдать себя будет очень непросто. Да, это так. Ответил я, стараясь создавать аккуратный энергетический вихрь в ладони и прислушаться к нему. Вихрь я создал, а что с ним делать дальше, пока не понял. «О, молодец!» – похвалил меня Тагон. «Теперь поймай окружающую вибрацию относительно этого вихря, и ты почувствуешь энергию пространства вокруг тебя. Тогда ты сможешь услышать самые шумные вибрации тел и объектов вокруг» а если хорошо натренируешься, сможешь чувствовать даже кровоток или еще что потоньше. После его разъяснений у меня кое-что получилось, но сейчас было не время для тренировок, так что я убрал энергии подальше. Спасибо, Тагон, это очень интересный навык. Это еще что. Тебя учила женщина, а они не очень сильны в наших премудростях. Неудивительно, что она многое не открыла тебе. Я, если честно, весьма посредственный магистр и никогда не вдавался во всякие тонкости. Мне всегда было по душе возиться со всякими жидкостями, смешивать их, нагревать и замораживать. Я зельевар, не энергик. Слова Тагона Анире вернули чувство скорби и гнева. Тем временем он снова начал говорить о ней. Анира возилась со зверьем все время. Она, конечно, была очень красива, даже для жрицы. Но что толку от красоты, когда ты ничего полезного делать не умеешь? Травку, цветочки собирать, зверушек лечить – это все детские забавы. Серокожий раздражал меня все сильнее и сильнее с каждым словом. Наконец я не выдержал и рявкнул ему. «Замолчи!» Мой рассудок на секунду помутился, и я отчетливо услышал грозное, мерзкое и рвущее душу слово у себя в голове. «Боргат!» Похоже, это слово услышал и Тагон. Он вздрогнул и замолчал. Я тоже замолчал, и в звенящей тишине было отчетливо слышно мое частое тяжелое дыхание. Примерно через минуту Тагон решил, что уже можно говорить. «Так вот оно что! Нира была дорога тебе! Ее смерть пошатнула твой путь!» Я молчал, не знал, что сказать. «Значит, тебя нарекли, раз ты зовешься Илоном!» но делал это кто-то неопытный или ленивый. Три имени – это очень плохо, а то, что я сейчас услышал, еще хуже. Прости меня, юный друг. Зачем он убил ее? Пытаясь вернуть самоконтроль, спросил я. Чтобы никто ему не мешал. Может быть, он ненавидел ее за то, что она жила здесь наверху, как верховный правитель, которым должен быть он в то время как ему самому пришлось тысячелетиями рыться в недрах планеты. даже жесток, жаден и труслив. Он убьет любого, кто может хоть как-то угрожать его господству. Но его слабость в том, что он боится показать свой страх. Боится, что его назовут трусом. Возможно, это знание поможет тебе. Конечно, поможет. Я начал понемногу успокаиваться. Мне сейчас поможет любая мелочь. А что можешь сказать про Бугастора? Бугастор помешался на генетике. В детстве ему доставалось, как и мне, но по причине его слабости, как физической, так и духовной. Давным-давно все люди рождались здоровыми и сильными. Со временем создатели стали слабеть, люди тоже начали становиться слабее, жить меньше, появились болезни. Одним из первых слабых людей и был Бугастор, вернее, Аарникан. Так его назвали родители. Когда вскрылась его относительно слабая чувствительность к фире и плохое здоровье, над ним начали смеяться и подшучивать другие дети. Я тогда был молодым учителем зельеварения и кое-что замечал, но не придавал тому особого значения, как и все. А надо было, потому что юный Аарникан ужасно злился. Лез в драке, и злился еще больше, когда терпел поражение. Злоба и ненависть копилась в его душе много лет. Когда вырос, он замкнулся и все свободное время уделял своим исследованиям. Над ним уже давно никто не шутил, но он злопамятен и ненавидел всех, кто хотя бы раз сказал ему обидное слово. Он частенько приходил ко мне за советом и, надо сказать, я был поражен его успехами. Он очень детально изучил генетические процессы, механизмы и связи в клетках на микро- и наноуровне. уровне Ловко находил вещества, увеличивающие и ослабляющие силу и прочность живых тканей самого разного происхождения. Через некоторое время он добился своего и создал эликсир, который навсегда превратил его в уродливого гиганта, которым он является до сих пор. У него высокая скорость регенерации и устойчивость к высоким и низким температурам, сила табуна лошадей и чувства, обостренные до предела. Чувствительность к фире он улучшить не смог, но магистром стал хорошим и даже смог выжить под землей в первые минуты катастрофы. Со временем он изучил генетические схемы большинства живых существ на планете и научился их скрещивать между собой, как вздумается. У него даже есть специальные угодья для этих несчастных зверей. Он называет это место чудесным садом. Я бывал там, страшное место. Звери запуганы и угнетены, они больше не принадлежат к своим старым разновидностям. То есть они совсем не похожи на собратьев, он создал другие виды животных? И да, и нет. Они во многом как его слораки, с пришитыми рогами да копытами в самых неподходящих местах. Некоторых коваров такие звери очень веселят, но я не смог продержаться всю экскурсию, пришлось пропустить самое интересное. Зверей с генами или частями тел людей. Одного я увидел – Бервольфа. Так Бугостор называет людей с прирощенной к ним головой волка или медведя. Понимаешь, тела у них человеческие, но мозги звериные. Это очень мерзко, я не смог смотреть дальше и покинул чудесный сад. Очевидцы рассказывали, что у него полчища зверей, скрещенных с рабами и хаорами. Надо сказать, что Бугастор самый большой потребитель рабов. У него их сотни, и мало кто живет дольше года. Такую власть Рогда дает всем нам, но пользуется ею очень немногие. Бугастор всячески провоцирует нас заниматься такими же опытами, какими занимается и он сам. Некоторым становится интересно создавать новый вид животного, скрестить лягушку и козу ради смеха. Но я точно знаю, что этот интерес быстро проходит, После того, как получившееся животное начинает мучиться, страдать, выть, не переставая. Нормальный человек не способен выносить подобное. Начинает понимать, что так поступать нельзя. Начинает ненавидеть Бугостора за то, что он заставил это пережить. Вот мерзавец, как только у него хватает духу на такие вещи. Я думаю, у него нет духа. Или он в таком угнетенном состоянии, что уже не может так называться. Вроде бы ответ Тагона был ясен и логичен, но что-то зацепило меня, только я не понял, что именно, и не мог задать нужный вопрос. В результате установилась недолгая тишина. Тагон ждал продолжения разговора, но не дождался и решил продолжить рассказ. Чтобы быть точным, должен упомянуть, что больше всего рабов Бугастора погибает не от опытов, а на его рудниках. В рудниках? Что же он добывает? Как и все мы, нам нужны камни для эффективного использования фиры, чтобы продлевать себе жизнь. Что-то идет на утварь, посуду, мебель. Кресла, которые ты видишь, сделаны из дерева, а обработаны с помощью каменных и металлических орудий, сделанных из того, что нашлось в рудниках. Мы уже давно не тратим свои силы на создание всякого хлама. Для этого есть тысячи людей. Пускай, у них это занимает немного больше времени, но зато мы можем больше заниматься любимыми делами. Вы научились делать камни, как Грогор? К сожалению, нет. Мы используем природные камни. Они очень хрупкие и недолговечны. По правде говоря, мы научились делать искусственные кристаллы на основе кварца, но они такого ужасного качества, что их использовать даже опасно. Хотя кое-кто пользуется но были случаи, когда они взрывались. Единственное, что мы поняли, правильная огранка камня позволяет лучше фокусировать его энергию. Это все. «Жаль, а то я мог бы украсть такой и стать намного сильнее», – пошутил я. «Может быть. Только ты не смог бы сделать это незаметно. Камни и кристаллы – самое ценное, что у нас есть, поэтому охраняются очень хорошо. Они питают нас и нашу технику». Какую еще технику? Мы создали средство передвижения на основе силы камней – виманы. Комбинация из камней внутри позволяет виману летать и довольно быстро, а запустить реакцию можно с помощью фиры или камня, вот такого. Тагон достал из-за пазухи маленький хорошо ограненный рубинчик на цепочке. Он вставляется в специальное гнездо, и вимана начинает парить а потом достаточно небольшого волевого усилия, чтобы управлять ею. «Как интересно, я бы попробовал», – сказал я, но тут же понял, что начинаю забываться. «Еще бы чуть-чуть, и я мог сказать, не подумав то, чего знать не должен, а потому вызвать подозрения и недоверие. О том, что я владею хин, знать никому не нужно». «К сожалению, это исключено. Я не стану тебя катать» это будет выглядеть слишком подозрительно. «Но у коваров же бывают любимые слуги?» Мне Крукул рассказывал. «Это верно, но ты у меня совсем недавно. У меня нет особых причин делать тебя свободным слугой. Так ковары называют полюбившихся рабов, друзей, если так тебе яснее. Мы ведь не железные и способны сопереживать, уважать других людей, любить их. Сначала Рогда упрямился, но потом разрешил освобождать некоторых рабов. Так впоследствии образовался ярус ремесленников и торговцев. Любимчики стараются и умирают, их дети уже не являются любимыми для хозяев. Но чтобы не брать на душу чувство вины, мы их просто отпускали, давали возможность жить поблизости и приносить пользу нам и себе. Тот же Крокул – это внук одного из таких, не помню уже чей. В ремесленном районе уже много разного народа, но есть и настоящие потомки первых наших слух. Ну а трущобы хаоров населяют вовсе всякие сброд из лесов и пещер. Это самое дно, сточная канава, туда лучше не ходить пешком». «Понял. Жаль, что не получится прокатиться». «Если нам удастся то, зачем ты сюда пришел, то ты еще накатаешься на Вимане», – хохотнул Тагон. Ты спрашивал, не убьет ли нас Рогда, если прознает о моем предательстве. Так вот, я хочу помочь тебе, Илон. Мне стало омерзительно жить в такой свободе и величии. Пусть он узнает, и моя долгая жизнь завершится. Тогда я, наконец, смогу проверить, что там, на другой стороне. И пусть произойдет это в попытке изменить наши судьбы, а не в теплой постели через сотни лет мучений. Ты можешь все еще не доверять мне, но я говорю правду. И не собираюсь предавать тебя. Похоже, Тагон не очень рассчитывает на победу. Но по нему видно, что он устал от установившегося порядка и хочет сделать хоть что-нибудь, чтобы изменить свою жизнь. Скажи, Тагон, не думаешь ли ты, что мой приход – это знак свыше? Нира так считала. И как показало время, она ошибалась. Я просто хочу убедиться, что ты не повторяешь ее ошибку. Со вздохом спросил я. Ответил он не сразу но ответил твердо, будто уже давно все решил, но не решался выдать нечто личное. Я не считаю твой приход каким-то знаком, но я точно знаю, что создатели коснулись тебя, и особенно сам, первый. Я уже давно не ощущал его присутствие так четко, как ощущаю сейчас. Именно это чувство, а не твой глупый приход заставляют старика делать то, что разумный человек делать бы никогда не стал. И Нира тоже чувствовала это. «Просто поняла по-другому. Позволь, я коснусь тебя». Я осторожно кивнул, немного опасаясь, что старик перестарался в своих фантазиях. Он встал с кресла, подошел ко мне и аккуратно возложил свою сухую ладонь на мою голову. Закрыв глаза, он вслушался в потоке фиры. «Да, это правда. Фира, идущая из тебя, на самом деле не твоя. Она чистая, первозданная. И потому она сильнее». «Ты наверняка делал успехи в обучении, верно?» «Кажется, да», – неуверенно ответил я. «Это потому, что твоя фира чище и мощнее. Когда создатели были с нами, такая фира была у всех магистров. Но когда они ушли, фира изменилась. И только в тебе я чувствую ту самую густую и мощную фиру. Создатели все еще с тобой». Тагон убрал руку и открыл глаза. «А значит, я буду помогать тебе до самого конца». Он отошел и вернулся в свое кресло. Его слова немного взволновали меня и обескуражили. Если раньше я считал себя удивительным и сильным магистром, то теперь выходит, что сила вовсе не моя, а меня кто-то подпитывает. Пусть даже этот кто-то сам создатель. Зато теперь я окончательно поверил старику. «Спасибо, Тагон. Я рад, что ты на моей стороне». Я внимательно смотрел в глаза Серокожего. От моего признания они широко раскрылись, обнажив черные края белесых глаз. «А я буду рад помочь тебе», — ответил он. «Думаю, теперь мы можем приступить. Что я могу сделать?» «Пока не знаю», — честно ответил я. «Я ведь не рассчитывал на чью-либо помощь. Мне нужно подумать». «Отдыхай, так. Завтра утром я вернусь и надеюсь, что к этому времени Создатель поможет тебе найти путь. Тагон ушел из моей комнаты и поднялся к себе. Он лег в кровать и долго лежал с открытыми глазами, вероятно, обдумывая последние события. А я немного понаблюдал за ним через Хин. Можно было подумать, что он тоже сейчас находится в Хин и наблюдает за мной. Но он периодически моргал, так что все в порядке. Не заметив ничего необычного, Я вернулся в себя, чтобы немножко подумать. И как раз вовремя в мою дверь тут же постучалась красивая служанка и принесла жареного мяса. На полный желудок размышлять куда веселее.